Короли чеканят людей как монету. Они назначают им цену, какую заблагорассудится, и все вынуждены принимать этих людей не по их истинной стоимости, а по назначенному курсу. Даже прирождённая свирепость реже толкает на жестокие поступки, нежели сибелюбие. По всех наших добродетелях Можно сказать то же, что некий итальянский поэт сказал о порядочных женщинах. Чаще всего они просто умеют прикидываться порядочными. То, что люди называют добродетелью, обычно лишь призрак, созданный их выждениями и носящий столь высокое имя для того, чтобы они могли безнаказанно следовать своим желаниям. Мы так жаждем всё обратить в свою пользу, что видим добродетели в пороках, несколько схожих с ними по внешности и ловко переряженных нашим себелюбием. Иные преступления столь громогласны и грандиозны, что мы оправдываем их и даже прославляем. Так обкрадывание казны мы зовём ловкостью. а несправедливый захват чужих земель именуем завоеванием. Мы сознаемся в своих недостатках только под давлением тщеславия. Люди никогда не бывают ни безмерно хороши, ни безмерно плохи. Человек, не способный на большое преступление, с трудом верит, что другие вполне на него способны. Пышность погребальных обрядов не столько увековечивает достоинство мёртвых, сколько ублажает счастливые живых.